Какая из любовных стратегий самая лучшая? Разумная любовь, как у пингвина, или дикая страсть, как у утки. Есть такое выражение – животная любовь. Выражение, прямо скажем, не очень изящное и неясное, есть ли у него смысл. Просто надо понимать, что животные не занимаются любовью. Они совершают половой акт, и, не чувствуя ни смущения, им не свойственны птицы входят в состав обширной разновидности живых существ, априорно относимых к низшей ступени развития, у которых половой акт видится как некое тупое и грубое действо. Если говорить о крякве, то так оно и есть. В период любовного ухаживания, а начинается он очень рано, в середине зимы, селезни кряквы, уже успевшие облачиться в свадебное оперение, принимаются суетиться вокруг самок. Проблема состоит в том, что численность самцов часто превышает численность самок. Нередко можно увидеть, как два, три, четыре, шесть джентльменов ухаживают за одной несчастной дамой, а та безуспешно пытается спастись бегством. Напрасные усилия. Ее быстро ловят, и какой-нибудь селезень вскарабкивается на нее. А тут набегает другой взбирается на первого, третий, на второго. Бывает, что несчастная самка в результате таких атак попросту тонет. Однако, как правило, птицы так себя не ведут. Как раз наоборот. Конечно, нам не встречались пернатые воздыхатели, услаждающие слух возлюбленной игрой на мандолине. Но что-то похожее имеет место. Возьмем, к примеру, крачек которых еще называют морскими ласточками за их узкие крылья, длинные раздвоенные хвосты и изящный полет, что придает им определенную схожесть с ласточками. Когда наступает сезон ухаживания, самец не набрасывается как последний хам на самку, но делает попытки ее соблазнить. При этом он проявляет терпение и делает ей подарки. Чтобы побудить подругу снести яйца, самец приносит ей мелких рыб прямо в то место, где они построили гнездо. Тем самым самец, несомненно, демонстрирует, что он хороший рыбак и готов приносить еду будущим малышам. Подношения довершают соблазнение самки и облегчают процесс совокупления, который происходит весьма деликатно. Кроме того, они укрепляют семейные отношения. Отныне пара будет совместно растить потомство вплоть до достижения птенцами самостоятельности. В том же духе действует субантарктический пингвин. Он пылко и настойчиво демонстрирует свою страсть. Самец неутомимо одаривает свою подругу камушками. Он не очень ловко передвигается по земле, и поэтому медленно и в развалку вышагивает бесчисленное количество рас — между берегом моря и тем местом, где самка должна снести яйца. Пингвин по одному собирает камни и добросовестно носит их в клюве к месту любовных утех. Принеся камень, он кладет его к ногам самки и отправляется за новым камнем. Когда их набирается достаточное количество, он выкладывает их таким образом, можно сказать, с любовью, чтобы из них образовался бордюр вокруг двух снесенных яиц. В сущности, это совершенно бесполезное занятие, потому что яйца кладутся прямо на землю и никак не защищены. Но вот самке нравятся эти камушки, она будет ревниво защищать их, если ленивый сосед попытается стянуть камень другой. Можно ли говорить, что некоторые птицы в любви действуют более разумно и осмысленно? Тот, кто подобным образом ставит вопрос, пытается протащить человеческий взгляд на рассматриваемую проблему. Наверняка известно ли то, что виды, предпочитающие разумный подход к любви, избегающие дикой страсти и терпеливо соблазняющие свою половину, выполняют репродуктивную функцию надежнее. Для крачек и пингвинов не характерна сексуальная неразборчивость, присущая диким муткам и некоторым другим видам. При этом их поведение гарантирует более успешное завершение репродуктивного цикла, ведь партнеры растят свое потомство в тесном сотрудничестве. А вот селезень кряковы, оплодотворив самку, покидает и ее, и потомство. Разумная пара имеет больше шансов нормально вырастить свое потомство, чем виды, практикующие бурную страсть, в результате которой самка становится матерью-одиночкой. А у людей разве не так? Кто-то наверняка станет искать в этой истории мораль, хотя в действительности, в данном случае, мы имеем дело лишь с птичьей стратегией по сохранению своего вида.